Мир за чистоколом Инкер был оружейником, Герхард — ювелиром. Дела в мастерской в последнее время шли в гору. Сеть клиентов расширялась, появились заказы издалека. Их нужно было доставлять, а для этого оказалось выгоднее иметь своих гонцов на собственных лошадях. Быстроногие верховые лошади же, как выяснилось, требовали к себе нежного и трепетного отношения, которого местные крестьяне, привыкшие к деревенским тяжеловозам, никак не проявляли. Так возникла необходимость в хорошем конюхе, и Инкер действительно не ошибся, купив Джил. Он не держал ее на цепи, как полагалось, но это и не требовалось. Джилл вряд ли теперь хотел сбежать У нее были стол, кров и лошади. ее любимые лошади. Что же касалось второго приобретения оружейника... Ларри, главный кузнец мастерской, очень выразительно посмотрел на Инкера, когда тот сообщил ему, что вот эта худая девка — его новый помощник. Но Джоан быстро убедила его в том, что внешность невероятно часто бывает обманчива, и Ларри не жаловался. По правде говоря, времени у него особенно много не было, чтобы придавать значение тому, что большого значения не имеет. Ну, девка, ну, худенькая, как тростинка, ну, странная и неразговорчивая, ну, сильная, как вол. Мало ли, всякое случается на свете. Она была толкова, не ленилась, выполняла все поручения быстро и беспрекословно. Остальные кузнецы в первые дни отпускали сальные шуточки в ее адрес, но Ларри быстро это присек. Да и внешность Джо помогала. Худощавая высокая фигура, обезображенные руки, короткая стрижка — Она, скорее, походила на чересчур женственного мальчика, и очень быстро все именно так и стали ее воспринимать. И имя помогало. Иногда кто-нибудь даже обращался к ней в мужском роде. Джо как будто не замечала, и все постепенно перестали замечать ее. Ларри иногда наблюдал за девушкой издалека. Интереснее всего было смотреть, с какой легкостью и скоростью она перемещает тяжелые предметы — Это выглядело нереальным, потому что даже здоровые мужики-кузнецы и подмастерья, прежде чем поднять тяжеленные мешки и ящики, крякали, приседали и собирались силами. Джоже просто подхватывала и переставляла. Было видно, как при этом каменяют мышцы ее ненормально тонких рук, как выступают жила на покрытых шрамами предплечьях, но ее дыхание оставалось таким же ровным, на лице не проступало ни тени усилия. Ларри интереса ради несколько раз пытался проделать такой же фокус, когда никто не видел. Не получалось. Он единственный обратил внимание на то, что к концу лета Джон несколько поправилась и вообще стала выглядеть значительно лучше. Когда она только появилась в мастерской, Ларри каждый день ждал, что девушка пойдет замертво, потому что настолько исхудавшего тела он еще не встречал. Он заметил, что Джо очень мало ест, и настоял на том, чтобы она ела каждый день вместе с его семьей. Девушка поначалу отказывалась, но Ларри наконец облег свое предложение в форму приказа, и вопрос был решен. После еды девушка играла с детьми, иногда при этом она даже улыбалась, но не очень часто. Мир был ограничен чистоколом. Вдоль чистокола дома, сарай, амбары... В центре кузница — это сердце мастерской. Пылающее, жаркое сердце. Сердце того мира, который остался у Джоан. Ритм жизни был ровным, успокаивающим. Работа, еда, работа, сон. Джоан поначалу не знала, что делать с шестью часами безделия, из которых она могла спать от силы два, и как-то осторожно поинтересовалась у Инкера, нельзя ли ей иногда выходить за пределы мастерской. Инкер помолчал положенную вечность, после чего коротко ответил, что можно, если при этом никто не будет ее видеть. С тех пор Джоан иногда бродила ночью по окрестностям. Среди немногих вещей, оставшихся ей от прежней жизни, была любовь к пешим прогулкам. Инкер не задал Джоан ни единого вопроса о том, кто она такая и откуда, хотя у него было достаточно причин это сделать. Но он едва ли перекинулся с ней словом с тех пор, как они приехали в мастерскую. Джоан по-прежнему не могла понять, почему он решил так много заплатить за них. Неоправданно много. Но она благоразумно решила, что ее вопросы могут побудить его задать в ответ свои, и это было совсем не то, к чему она стремилась. Поэтому она молчала и только кивала Инкеру при встрече. Герхард, напротив, оказался на редкость разговорчивым. Джоан часто слышала сквозь открытые от жары ворота кузницы, как тот болтает и перешучивается с Джил во дворе. Не оставлял он в покое и Джоан. Герхард пытался подступиться к ней то с одной, то с другой стороны, и то, что это каждый раз не удавалось, кажется, не сильно расстраивало его. Благодаря ночным вылазкам Джоан удалось разжиться большим запасом пустырника. Она могла теперь справляться и без него, но привычка, выработанная за несколько лет, давала о себе знать. Ей иногда не хватало горечи напитка, чтобы почувствовать себя увереннее и спокойнее. Герхард заметил фляжку, висящую на поясе Джоан, как и тот факт, что она то и дело прикладывается к ней в течение дня. «Что у тебя здесь девушка?» — спросил он, когда она вышла подышать свежим воздухом. Джоан спокойно посмотрел на него, держа фляжку в левой руке и слегка массируя себе шею правой. «Ты не хочешь этого знать», — тихо, но отчетливо заметила она. «Не думаю». «Мне любопытно, что такое ты пьешь каждый день. Вряд ли это вода, э?» — усмехнулся Герхард. «Нет», — согласилась Джоан, отпивая еще глоток и слегка морщась. Настой сегодня был особенно крепким даже для нее. «Могу я попробовать?» — шутливо спросил он, подходя ближе. «Не думаю, что это хорошая идея», — возразила она, внимательно глядя на него. «Мне любопытно», — настаивал он. Джоан вздохнула и протянула ему флягу. Герхард поднял ту, как будто произнося тост за здоровье Джоан, и отхлебнул большой глоток. Фляга вылетела у него из руки, и он страшно закашлялся, согнувшись пополам. Джоан некоторое время наблюдал за ним с отстраненным интересом, после чего наклонилась, подняла фляжку с земли и аккуратно завинтила колпачок. «Что это?» — с трудом спросил Герхард, вытирая слезы и выпрямляясь. «Я предупреждала, что ты не хочешь этого знать», — бросила Джоан и скрылась в кузнице. Пустырник сделал свое дело. Герхард больше не приставал и только иногда смотрел на Джоан пристально. Джилл, вдохновленная их совместным приключением, снова попыталась сойтись с Джоан поближе, но та все так же считала, что это бессмысленная затея. Дружба предполагала доверие. Доверие предполагало искренность и честность джоан сомневалась, что в ее жизни есть хоть что-то, о чем она готова была бы честно рассказать. Поэтому джоан ограничивалась кивками, короткими ответами и сухими усмешками, не замечая, вероятно, что по степени неразговорчивости вполне может соперничать с Инкером, если уже его не обогнала. Время близилось к полудню. джоан стоял у ворот в кузницу. Она всегда устраивала себе несколько долгих перерывов и не понимала остальных рабочих, которые то и дело выбегали на улицу и тут же возвращались назад. Ей это казалось лишней суетой. Стоя во дворе, Джоан всегда очень внимательно наблюдала за происходящим там. Это было главным смыслом всех ее перерывов — обеспечить себя хорошим запасом пищи для размышлений. В противном случае, во время работы, сознание самым подлым образом начинало обращаться к воспоминаниям, к которым совершенно не следовало обращаться. джоан это раздражала, поэтому она взяла себе за правило очень тщательно следить за всем, что происходило в мастерской, чтобы потом на эту тему можно было как следует подумать. Иногда она начинала ненавидеть свою голову за то, что той необходимо так много думать, но ничего сделать с этим не могла. В этот день во дворе происходило много всего интересного. К Инкеру приехало два очень серьезных покупателя. Они приехали верхом, их слуги приехали верхом, и пока господа общались с оружейником и его компаньоном, слуги и лошади господ наслаждались обществом лошадей и слуг мастерской. жил с явным вожделением во взгляде, ходила кругами вокруг жеребца одного из клиентов, разглядывая его то спереди, то сзади, и с каждым кругом подходя все ближе. Чуть позже в кузницу пришла целая делегация из деревни с большим заказом на всякую хозяйственную утварь. Почему приходить следовало толпой, а не по одному, было большой загадкой, как для работников мастерской, так, кажется, и для самих деревенских, но поскольку это стало сложившейся традицией, нарушать ее казалось чем-то неприличным. При этом деревенские мужики всегда шумели без повода, бронились толка и вообще создавали сумятицу и неразбериху, совсем не свойственную на редкость дисциплинированной атмосфере мастерской. Они бы раздражали Джоан только этим, но кроме того, деревенские мужики всякий раз не упускали возможности сострить насчет девушки-кузнеца. Шутки сопровождались таким количеством матерщины, что даже самое невинное выражение звучало бы на редкость грубо и сводилось к тому, о чем Джоан с детства учили вслух не упоминать, и тем более не в таких выражениях. Поэтому всякий раз при виде деревенских Джоан спешила скрыться в глубине кузницы. Сейчас, однако, ей очень не хотелось уходить, поскольку перерыв только начался и было обидно лишать себя заслуженного отдыха. Поэтому Джоан осталась, по возможности стараясь казаться частью ворот. Увы, притвориться столбом ей не удалось. Мужики заметили девушку и, как обычно, начали сыпать оскорблениями. Джоан делал вид, что не замечает их, и она, безусловно, могла преуспеть в этом, имея за плечами отличный опыт Дельской тюрьмы, если бы один из пришедших не решил, что если девушку нельзя задеть словами, ее можно попробовать достать чем-нибудь потяжелее. Идея во всех смыслах была плохой. Даже если бы у метавшего были шансы попасть в Джоан, он вряд ли бы мог рассчитывать, что остальные работники мастерской оставят это дело просто так. И страшно подумать, какой массовой потасовкой с участием деревенских мужиков, кузнецов из мастерской и слуг двух знатных господ это могло бы окончиться, если бы Джоан молниеносным движением не перехватила камень у самого своего лица. Пару мгновений она стояла неподвижно, не в силах поверить в то, что только что произошло. Никто ничего не заметил, кроме нее и бросившего камень парня. Слишком быстрым был его бросок и слишком незаметным ее движение. Она посмотрела ему в глаза, он зло сплюнул и отвернулся. Странное ощущение разлилось по всему телу. Джоан почувствовала, как пальцы машинально сжимаются вокруг камня, обкрашивая неровные края. Она подняла руку, глядя на ненавистную голову. Джо! крикнул Инкер, выходивший из здания конторы с двумя покупателями. Что-то было в его голосе такое, что заставило ее обернуться, несмотря на закипающую в крови волну ненависти. На короткий миг они встретились с глазами, после чего она очень осторожно и легко бросила камень, выпустив его из пульсирующих злобой пальцев. Это было лучшее, на что она была способна — бросить камень в другую сторону, стараясь не вкладывать в это никакой силы. Булыжник описал в воздухе широкую дугу и приземлился в ожидающую сильную и уверенную руку Ингера. Он поднял ее в странном жесте, как будто говоря «мы еще обсудим это», после чего пошел провожать обоих гостей. Джоан поспешила скрыться в глубине кузницы и оставалась там до тех пор, пока все деревенские не покинули мастерскую. Вечером, когда она доделывала последние дела, в кузницу зашел Инкер. Ларри, который был тут же, пошел к нему навстречу, решив, что оружейник явился к ним по поводу сегодняшнего заказа. Инкер, однако, покачал головой и пошел прямиком к Жуан. Она не видела его, но сразу узнала шаги. У него была особенная походка, размеренная и напряженная одновременно — Походка опытного фехтовальщика, фиксирующего каждое движение и одновременно готового в любой момент поменять траекторию. При его приближении Джоан выпрямился, и повернулась, убирая с лба непослушные пряди, которые со времени стрижки успели отрасти и теперь норовили лезть в глаза всякий раз, когда Джоан наклонялась. «Что это было сегодня?» — спросил Энкер спокойно. Она пожал плечами. «Недоразумение?» это недоразумение могло мне дорого обойтись джоан отвернулась и сделала вид что очень занята посмотри на меня девушка она проигнорировала его джон сказал инкер жестко одновременно оказавшись рядом с ней и хватая ее за подбородок так что она не могла не смотреть на него ты хорошо отдаешь себе отчет в том что я в любой момент могу отправить тебя туда откуда взял о да усмехнулась она Сделать это было нелегко, потому что его пальцы давили ей на челюсть. «Я, правда, не очень понимаю, с какой стати. Вроде бы ты хорошо знал, кто я, ну или, по крайней мере, что я сделала». «Наглеешь!» Едва ли. Никогда не прикидывалась покладистой. Инкер поморщился и отпустил ее. Джоан тут же отступила на несколько шагов. Она не желала ему зла и совершенно не собиралась никого калечить, поэтому безопаснее было отойти». «Ты знаешь, что я никогда не задавал тебе никаких вопросов. Да, и благодарна за это. Но если еще раз, это не повторится. И все таки я обещаю». «Джоан», — покачал головой Инкер. «Я понимал, кого покупал и брал сюда. Но мне будет проще, если я буду знать все. «Что именно?» «Кто ты, девушка?» Джоан мягко улыбнулась, но эта улыбка затронула лишь ее губы. «Нет, Инкер, не задавай мне этого вопроса. Я виновата, я потеряла контроль. Даю слово, что больше этого не допущу. Но если ты хочешь, чтобы я оставалась здесь, не спрашивай меня ни о чем. У тебя отлично получалось это раньше», — добавила она. «Это требовало определенных усилий», — заметил он рассеянно и тут же пристально на нее посмотрел. «Что значит, если я хочу?» «Инкер», — усмехнулась Джоан, «как ты думаешь, сильно ли меня затруднит убежать отсюда? Убежать в любом интересующем меня направлении?» Он задумался. «Думаю, не сильно». Улыбка Джоан стала чуть шире. «Поэтому мне еще интереснее, почему же ты до сих пор этого не сделала?» Внезапно добавил Инкер. Джоан вздрогнула. «По правде говоря, — продолжил он, — я не понимаю, каким образом ты вообще оказалась в дельтской тюрьме». «Я убил человека», — ответила Джоан несколько удивленно. «Я знаю, но едва ли тебе стоило большого труда сбежать в любой момент до суда. Да и после него тоже». Джоан ответила не сразу. «Хватит, Инкер. Если тебя не устраивает, что ты чего-то обо мне не знаешь, хорошо. Можешь вернуть меня в Дельту. Я не буду сопротивляться, чтобы у тебя не было проблем». «Но не жди, что угрозами заставишь меня рассказать тебе то, что я не хочу рассказывать никому и никогда!» Инкер долго и задумчиво смотрел на нее. «Наверное, ты права. А жаль». «Не сомневаюсь», — бросила она уже на ходу, пользуясь первой возможностью уйти, сбежать, прекратить этот разговор, ставший слишком опасным. Потому что больше всего ей хотелось рассказать ему все. Теплый воздух из кузницы теребил волосы джоан Снаружи было холодно. Утром прошел дождь. Инкер и Джилл стояли в противоположном конце двора, рядом с конюшней, и разговаривали. Джоан, только что вышедшая из кузницы, легко могла расслышать содержание их разговора, но оно мало ее интересовало. Куда любопытнее было наблюдать за Инкером, за его мимикой, жестами, пластикой. джоан все пыталась разгадать его, понять, что у него на уме но она знала, что не стоит лишний раз заговаривать с оружейником. Джуан не была уверена, сможет ли снова устоять перед искушением. Она не видела, как подошел Герхард, но почувствовала его присутствие, когда тот остановился рядом и прислонился ко второму столбу ворот. «Я все вижу», — сказал он хитро. Джоан слегка нахмурилась, не поворачиваясь к нему. «Что именно?» «Ты уже больше недели не сводишь глаз с моего компаньона». «Интересно узнать причину». На этот раз Джоан обернулась к Герхарду. «Пытаюсь понять, на кой ляд ему понадобилось выкидывать на нас уйму денег». «Ах!» — только и ответил Герхард, отворачиваясь. «Что ж, вложение оказалось вполне удачным», — добавил он, внимательно глядя на Джилл. «Ты ведь знаешь, в чем дело?» yeah, no. <teat> really <is an> — тихо заметил Джоан. «Да, но мне не расскажешь». «Нет». «Невероятно», — усмехнулась джоан я думала, тебя обрадует любая возможность почесать языком. Герхард быстро повернулся к ней. Джоан вздрогнул от того, каким жестким стало его лицо. «Плохо думала!» — бросил он и ушел, не дожидаясь ответа. Она нашла его вечером в выставочном зале мастерской. Джоан редко здесь бывала, но всякий раз удивлялась порядку и прохладной тишине, которые царили в зале, особенно заметным по контрасту с кузницей. Герхард сосредоточенно протирал стекло одного из столов, где были выставлены разнообразные кинжалы, от длинных и угрожающих на вид до самых маленьких, размером немногим более шпильки. Джоан часто видела, как он что-нибудь убирает или моет, у него определенно был пунктик на тему порядка. При виде девушки Герхард на мгновение замер, после чего продолжил, как ни в чем не бывало, мыть и без того идеально чистое стекло. Джоан стала ждать. Герхард кинул на нее быстрый взгляд, потом еще один. Наконец слегка усмехнулся и отложил тряпку в сторону. «Я очень внимательно слушаю», — сказал Джоан мягко. Он вздохнул, разглядывая витрину. «Мы выросли вместе», — начал он тихо. «Далеко отсюда, под корком. Я, Инкер и Хильда, его младшая сестра». «У нее были такие же синие глаза, как и у него, только нос поаккуратнее». Герхард слабо улыбнулся. «Мы вместе играли, дружили, ссорились, мирились. Росли. А потом мы с Синкером уехали. Он учится оружейному ремеслу сюда, под Дорнберг, а я — ювелирному, в Акрию. Мы изредка обменивались письмами. Инкер рассказал, что старый оружейник сделал его главным подмастерием, а потом и вовсе передал все дела ему. Я за него радовался, надеялся, что у меня тоже все получится. И тогда я вернулся в Корк, и... Но все не очень складывалось. Я написал Инкеру, от которого уже больше года не получал вестей, и он ответил, что я могу приехать. Бумага, к сожалению, не передает ничего лишнего. «Когда я приехал, то обнаружил более или менее живой труп. Я ужасно переживал за него. А потом он рассказал, что случилось. Что ферма родителей сгорела, что за неуплаченный оброк лендлорд продал их, их и Хильду, что, когда Инкер узнал об этом, он пытался их найти, нашел Хильду в публичном доме, умирающую после плохо сделанного аборта. С тех пор мы стали работать вместе». «И два раза в год Инкер ездит в Дельту и кого-нибудь покупает. За баснословные деньги, лишь бы выкупить. Мы давно могли бы разбогатеть, но все еще едва сводим концы с концами. А ведущая Марка Клинков у нас называется Хильда. В дорогом варианте я инкрустирую букву «Х» на оголовке драгоценными камнями». Герхард замолчал. Джон стояла у столба идеальным каменным изваянием. «А ты...» — начала она... Герхард поднял на нее глаза. Они были черными и непроницаемыми. А я просто инкрустирую букву «Х» и ничего больше. Они сидели втроем в пустой столовой. Как обычно, рядом с ними стояла бутылка, но сегодня они к ним мало притрагивались. Герхард был необычайно тихим и задумчивым, Инкер предсказуемо молчал. Джил, которая с недавних пор стала участником их вечерней трапезы, чертила на столе завитушки капли вина. Они сидели, думая каждое о своем, когда в дверях показалась тень. Джил, сидевшая лицом ко входу, удивленно вздохнула. Герхард слегка усмехнулся, не поднимая головы, и Инкер еле заметно пожал плечами, не оборачиваясь. Им обоим не нужно было смотреть, чтобы узнать, кто пришел в этот поздний час. — Только сразу предупреждаю, — тихо заметила Джован, подсаживаясь к ним не ждите от меня никаких откровений я просто пришла с вами посидеть инкер подал джилл знак что нужен еще один кубок но джоан покачал головой я не пью а как же та горькая дрянь ехидно поинтересовался герхард джоан усмехнулась и сняла фляжку с пояса их было четверо Каждый вечер они собирались в пустом, полутемном зале столовой и долго сидели вместе. Иногда они разговаривали, иногда молчали. Но даже в середине самого оживленного спора, самой доверительной дружеской беседы, каждый из них чувствовал свое одиночество. Каждый из них знал, что не сумел сохранить в своей жизни что-то очень важное, единственное, что имело в ней значение. Каждый больше всего хотел бы избавиться от своего прошлого, и каждый больше всего дорожил именно теми днями, которые уже было не вернуть. И каждый в глубине души считал, что никто не может его понять. Они сидели каждый вечер, разговаривая и молча о своем. Дни превращались в недели, недели становились месяцами. Они разговаривали и молчали.